Глава 14. Сю неделю заголовки газет гремели от новости о Григанском старшем и его добровольном раскаянии в покушении на меня. Несмотря на то, что и Григанский, и мы, как я и обещал, пытались всё выставить в лучшем свете, газетчики его не слишком-то пощадили. И сдаётся мне, и ещё не скоро высший свет увидит кого-нибудь из григанских. Зато теперь всё наконец-то встало на свои места. Репутация Быстрицкого была восстановлена, и он уже вернулся в школу. Мы довольно быстро получили компенсацию, которую, как я и обещал, поделился с Глебом. Продолжалась стройка завода в Хорице. И за эту неделю я побывал там дважды. Уже было полностью готово подвальное помещение, и оставалось закончить лишь само здание завода для прикрытия добычи мёртвой ойры. И по-хорошему, уже летом мы можем начать добычу парадол меняет царь, который наконец-то смог найти алхимика-хирурга для Вика. Он согласился на операцию и после Нового года должен будет приехать в Аргану. Сегодняшним утром бабушка вернулась со своего шабаша мрачнее тучи, хотя я, честно говоря, надеялся, что после победы в дуэли у нашей семьи наконец-то начнутся светлые времена, и ничего наше будущее уже омрачить не должно. Конечно, мне было интересно, что там произошло на этом шабаше. И как только бабушка отдохнула с дороги, я пригласил её в кабинет. Бабушка явилась сразу же, довольно громко хлопнула дверью, заходя в кабинет, и, окружаясь с порога заявила: "И я ничего не увидела, Ярослав". Затем она усадила своё грузное тело в кресло и уставила на меня тяжёлый взгляд. Я молчал, ждал подробностей. Ритуал вообще ничего не показал. Боги словно бы отвернулись от нас. Я сначала решила, что это из-за слабшей родовой силы, но мне помогали другие ведьмы, с их силой всё в порядке. Трижды я пыталась воззвать к Макаше, и ничего. Все символы исчезали, не успевали мы их начертить. Все огни круга гасли, стоило мне только произнести молитву Макаше. Всё чётно, Ярослав. И что это может значить? Бабка закачала головой. Не знаю. Это может означать и то, что нас ждут большие перемены, и будущее не предопределено, как и то, что наш род в большой опасности. Но если бы было так, мака ж бы послала знак, предупредила, а тут вообще ничего. Но это не самое страшное. Бабуля сделала страшные глаза и, перейдя на зловещий полушёпот, продолжила: "Мы, как обычно, просили богов благословить славию на новое лето. И это было ужасно. Тима, много тёмных знамений. Верховный Ковен обеспокоен. Мы попросту не знаем, как это трактовать. Мы опасаемся, что эти знамения предвестники тяжёлых времён для империи, а может и для всей Яви. Договорив, она нервно заёрзала в кресле, лихорадочно принялась поправлять складки на юбке и бормотать: "Не знаю, что это, вообще непонятно". Почему сейчас эти знаки? Графиня Борвицкая отправилась с докладом в министерство. Может, там сможет что-то узнать. Но я, конечно, сомневаюсь. Слова бабушки заставили меня глубоко задуматься. В этом году ничего глобального не должно было происходить. До катастрофы на материке Великих равнин ещё 5 лет, как и до начала непростых времён. Неужели я настолько всё изменил, что эти события начнутся на полдесятилетия раньше? Но ну, может так быть, что нам вовсе не этого стоит опасаться, или даже именно нам и вовсе не стоит опасаться этих знаков. Слова Косея, как гвоздь, засели в моём мозгу. Об этом не переживай, твоей семье ничего не грозит. И это почему-то вселяло уверенность. Но сегодня я намерелся всё же его об этом расспросить. Хватит с меня этих загадок и недомолвок. Пока тебя не было, произошло кое-что ещё, сказал я бабушке. Прирвав затянувшееся молчание, "Может быть, это немного тебя успокоит", бабка скинула брови. "И если ты а радомире григанском, то я знаю, что у тебя всё получилось более чем хорошо". Снисходительно улыбнулась она. "Нет, кое-что другое, знак от предков". Брови бабушки взмыли вверх, а я ничего не объясняя, скочил с места и быстро разбегал в свою комнату. Вернулся я с клеткой, в которой теперь обитал птенeц которого я про себя звал Снежком. Бабушка настороженно таращилась на воронёнка. Пока я ей кратко пересказывал истории о том, как мы сначала с Андреем нашли яйца, а уже после Аркадий показал мне птенцов. Также я высказал версию Аркаша о том, что каждый из птенцов имеет отношение к последнему поколению Горванов. Это определённо знак от предков, резюмировала бабка с важным видом, уставившись на птенца. «У тебя хватит сил, чтобы провести ритуал и получить подсказку. Мы поймем, что это значит». Бабка грустно поджала губы и закачала головой. «Нет, сил не хватит. Но кое-что я и так вижу в этом птенце». «И что же?» Заинтересованно уставился я на нее. «Белый ворон. Знак добрый для нас. Я вижу, что это не простой ворон, а вестник рода». «Как гарыч». «Значит, он тоже будет говорить». «Как гарыч», — кинула бабка. «Вот только это не он, а она. Это самка. Она не тебя олицетворяет, Ярослав». Бабка подняла на меня тревожный взгляд, а я никак не мог понять, что ее так напугало. «Что ты увидела?» Бабка нахмурилась, отвела глаза, закачала головой, долго о чем-то думала, а я ждал, не мешал. «Говоришь, родители не кормили ее? Отказались?» Я кивнул. «Значит, род не принимает ее?» Бабка снова уставила задумчивый взгляд перед собой. «Ты можешь говорить прямо и без загадок. Не выдержал я». Бабушка со всей серьезностью уставилась на клетку с птенцом. «Я и сама не уверена. Время еще не пришло. Не бери в голову, Ярослав». Резко закончила она, явно давая понять, что этот разговор окончен на сегодня. Конечно же, меня терзало любопытство, что именно такого она там увидела и что поняла, но настаивать я не стал. Ведь москвие предсказания всегда размыты и загадочны, порой ими можно больше навредить, чем помочь делу. И если бабка говорит, что время не пришло, то так и есть. И когда придёт, она обязательно скажет, в чём именно заключалось послание предков. Нам нужно готовиться к поездке в Китежград. В вполне будничном тоном переключилась бабуля на другую тему. Всей семьёй ехать не обязательно. Софье и Аркадию в этом году лучше остаться дома с Натальей и Златией тоже. Мама собирается ехать с нами. Удивился я бабушкиному решению. На новогодье мы обычно пребывали в императорский дворец все без исключения, брали даже младенцев. И больше всех за это радела именно бабушка. Что же сейчас ее заставило переменить свое решение? «Да и Олега брать с собой, наверное, не стоит», продолжила она говорить теперь вальшливо. «Боюсь, опозорит он нас. Он в последнее время сам не свой. Я его трезвым почти не вижу, и никакие разговоры его не вразумляют. Натали вон, жалуется без конца. Может, ему желудочные гальки на стойке в напитке подлить?» Нет, плохая идея, категорично возразил я. Это только разозлит его, а когда он перестанет блевать и действие зелья пройдёт, возьмётся за старое с ещё большей силой нам на зло, только теперь будет надираться вне дома. М-м, да, согласилась бабушка. Слухи в княжестве о пьяных выходках главы рода нам ни к чему. Ты прав, Ирик. А почему ты не хочешь, чтобы мы ехали всей семьёй? Перевёл я разговор в нужное мне русло. Бабушка издала скорбный вздох, опустила глаза. «Неспокойно на душе у меня, мой мальчик. Смерть Игоря, Вульписов, слухи жуткие ходят по империи. А теперь еще и эти знаки на шабаши. Если дети останутся дома, мне будет спокойнее. Думаю, лучше нам поехать и вовсе вдвоем». И почему-то в этой тревоге я был с ней согласен. Мне и самому было бы спокойнее, если бы семья осталась дома под присмотром охраны и Касея. Но всё равно свою охрану в императорский дворец нельзя. Но кое-что в этом было всё же неправильно. Мы не можем поехать без главы рода. Это нарушение этикета и может оскорбить императорскую семью и самого императора. А мы должны всем показать, что у нас всё в порядке и что род Горванов не сломлен трагедией. Бабушка снова издала скорбный вздох. Это должна была сказать я, усмехнулась она. Что ж, значит, придётся мне вплотную заняться пьянством Олега. Жаль только, что родовых чар нет. Я бы ему быстро показала, как надлежит вести себя человеку его статуса и положения. Но есть и другие способы, бабушка загадочно улыбнулась, кряхтя поднялась из кресла и сказала: Прикажи охране, чтобы Олега не выпускали из вороного гнезда до отъезда. Что ты задумала? Тон бабки и её хитрый взгляд меня насторожил. Увидишь, Ярик, увидишь. Пусть у меня нет чародейской силы, но есть упрямство и норов. Олежек не возьмёт урод ни капли алкоголя, и ни я, ни мать до горван. И сказав это, бабка решительно покинула кабинет. Посреди ночи меня разбудили крики. Олег и бабушка ругались на первом этаже. О чём именно был их спор, слышал весь дом. И я решил, что нужно незамедлительно вмешаться и прекратить это, не зачем пугать детей. Я накинул халат и поспешил вниз. "Изверги!" орала звериным голосом Олег. "Да как же так? Что я вам сделал? У, не люди проклятые. Да это всё ради твоего блага, Олежик!" твёрдо и весьма грозно воскликнула бабка. Да я тебе об этом разве просил? Что же ты лезешь ко мне? Я быстро оказался в гостиной, где и разразился скандал. В коридоре за спиной Савелия прятались перепуганные Нана и Анфиса. Несколько охранников сторожили вход в комнату, видимо, на случай, если придётся вмешаться. Косея нигде не было. Что там? тихо спросил я Анфису. Госпожа Матильда велела вылить весь алкоголь, что имелся в поместье, затараторила она. Олег Богданович начал искать поднял нас всех среди ночи, и вот Анфиса перепуганно округлила глаза и нервно затеребила конец растрепавшиеся косы. Я вошёл в гостиную. Бабка явно спать не ложилась. На ней было всё то же платье и та же причёска, что и на ужине, и наверняка она готовилась к тому, что сейчас происходило. Нам послезавтра ехать в Китежград. А ты? Да посмотри, на кого ты стал похож, сынок. Олег вытаращил на неё остекленевший звериный взгляд. Он явно ещё не до конца протрезвил. И теперь, когда потребовалась очередная доза, а он её не получил, это привело его в ярость. Зря, конечно, бабушка решила сейчас его вразумлять. Пока он не протрезвеет, никакие слова до него не дойдут, а скорее разозлят ещё больше. Всё, что сейчас нужно это успокоить и отправить дядю спать. И будь бы у бабушки чары, она бы умик наложила на него заклятие тишины и сковала. Но на это сейчас мы рассчитывать не могли. Кощей Мысленно позвал я Вурда. «Нужна твоя помощь!» Вурд не отозвался. Он, как назло, снова куда-то запропастился. Я вообще его видел лишь утром. Обычно, когда не надо, он тут как тут. А сейчас же его явно даже в поместье не было. И только сейчас я понял, что вечером он не просил меня открыть потайной вход в усыпальницу и не ел. Я подошел к Олегу. По-дружески положил ему руку на плечо, но схватился довольно крепко и как можно спокойнее сказал. Идём, дядя, уже поздно, всем нужно спать. Олег резко развернулся и оттолкнул меня. А, это ты, паршивец. Твоя идея была. Это ты же у нас теперь главный и решаешь, как всем жить. Да, это была моя идея, Олег, громко возразила бабушка. Так я тебе и поверил, злобно усмехнулся он, даже не повернувшись в сторону бабушки. На крик избежались уже и остальные. В проходе стояла взволнованная Наталья и мама а за их спинами таращил недоумение и глаза Святослав. «Олег, милый, идем в комнату», — нерешительно позвала его Наталья, протягивая руку и делая несколько шагов вперед. Но Олег лишь на миг посмотрел на нее невидящим взглядом и снова переключился на меня. «Ты же и позвал нас всех съехаться, чтобы контролировать! Да, Ярослав? Да кем ты себя вообще возомнил, сопляк?» Олег пошатнулся, сделал шаг назад. Но резко выпрямившись, набычался на меня так, словно собирался ударить. "Прекрати, он глава рода", прикрикнула на него бабка, резко встав между нами. Олег, не переставая скалиться, закивал, затем резко повернулся к жене и, качнувшись, огласил: "Наталья, собирай детей, ни на секунду больше не останемся здесь. Мы едем домой". "Но сейчас же, дочь!" Наталья перепуганно уставилась на него, прижала ладони к рту и ещё помощи и поддержки уставилась на бабку. Откуда-то сверху донёсся взволнованный голос Софи. "Мамочка, что-то случилось?" Пора было прекращать это неприглядное представление. Но только я об этом подумал, как откуда не возьмись на голову Олегу обрушился поток воды, прямо из воздуха, словно кто-то невидимый окатил его из такого же невидимого ведра. В гостиной повисло молчание, и слышалось только, как капли, стекающие с одежды дяди, капают на пол. "Зачем ты это сделал, Ярослав?" Разразился гневным криком Олег и бросился на меня. Реакция у меня была лучше, поэтому я сделал шаг назад, и Олег меня не достал. Свяжите его и отведите в подземелье, пусть проспится, велел я охранникам, затем повернулся к бабке. И говори с ним будем утром, когда придёт в себя. Остальным спать. И только я это произнёс, как Олег рванул с места, явно намереваясь ломиться через закрытое окно. Бабушка, пытаясь его остановить, ухватила Олега за край халата, и он рухнул на пол. Тут же подоспели охранники и начали заламывать руки рычащему дяде. «Я не стал дожидаться окончания сего действа». Олег кричал и сопротивлялся, но у охраны было достаточно артефактов, чтобы сдержать его. Чародейской клети в их арсенале не было, но веревок в поместье было предостаточно, а без чар он сам развязаться не сможет. «Может быть, я и поступал с дядей довольно жестко». Но мне, как и всем в доме, осточертело его поведение, и я не мог допустить, чтобы дети видели его в таком виде. Может, хотя бы так до него дойдёт, что пора брать себя в руки. По дороге я перехватил спускающуюся по лестнице испуганную Софию, схватил её на руки и торопливо зашагал наверх. Что там, яр? Там папочка опять ругается, уставила она на меня перепуганные глазёнки. Совсем немножко, ответил я, быстрее унося сестрёнку подальше. Но он уже успокоился. Уже всё хорошо. Теперь будем спать. Софья недоверчиво посмотрела, видимо, чувствовала, что я лгу, но всё же кивнула, соглашаясь. Всю дорогу наверх я пытался понять, что или кто окатил Олега водой. Конечно же, это был не я, как и кто-либо другой из нашей семьи. У нас попросту не было на это чар. Ни охрана, ни прислуга не владели категорией силы такой, чтобы провернуть подобное. Вывод напрашивался сам собой. Это сделал Косей. Но почему он поступил так, если мог попросту подчинить его и заставить успокоиться? «Кассей!» Снова мысленно позвал я его, но он опять не ответил. Я уложил сестру в кровать. Укрыл. Какое-то время сидел на краю постели и ждал, когда затихнут внизу громкие звуки. Софья не засыпала. Молчаливо таращилась на меня из темноты и явно спать не собиралась. «Спой песенку», — робко попросила она. «Колыбельную про Ирии». «Прости, я не умею петь». Вздохнул я. И это была полная правда. Если я сейчас запою, боюсь, Софья и до утра потом уснуть не сможет. Хватит ей на сегодня потрясений. К счастью, на смену мне пришла Натали. Тихо подошла. Благодарно похлопала по плечу. «Иди, я ее уложу», – прошептала она, грустно взглянув на меня. Комментировать или как-либо обсуждать произошедшее ни у нее, ни у меня желания не было. Поэтому я просто кивнул и покинул детскую. Я собирался вернуться в свою комнату. Но в коридоре меня окликнула мама. Я остановился и подождал, пока она, придерживая большой живот, который, кажется, стал ещё больше, подойдёт ко мне. "Если ты считаешь, что я поступил слишком жёстко с ним, то я не хочу это обсуждать", сказал я ей, когда она поравнялась со мной. "Нет, я не про это", шёпотом ответила мама и указала взглядом на дверь её спальни, явно приглашая пройти внутрь. Кто окатил его водой, я тоже не знаю. Может, у кого-то из охраны был водный артефакт, предупреждая следующий возможный вопрос, сказал я. Да нет, не это, мотнула мама головой, прикрывая за нами дверь. Хотя, знаешь, она неуверенно усмехнулась. Я сначала даже испугалась, потому что решила, что это я как-то сделала. Просто я так разозлилась на Олега в тот миг, и тут вдруг эта вода. Но это просто совпадение. Думаю, это Матильда сделала. Я в замешательстве кивнул, потом спросил: "Что случилось? Зачем ты меня позвала? Что у вас за дела с Кассианом в подземелье?" Мать впирила в меня строгий взгляд. "Я спускался поговорить с предками, хотел попробовать вернуть чары". Изобразил я недоумение на лице. "Дважды в день на протяжении последней недели?" Скинула она брови. "Что там? И даже не пытайся лгать. Я всегда знаю, когда ты обманываешь". Мама сурово уставилась на меня, ожидая ответа. Но правду сказать я ей никак не мог. Да и может быть, в свои юные годы я бы и не смог её обмануть, но не сейчас. Мы пытаемся с Косяном отыскать запасной выход из подземелья, сказал я. Выход давно потерян или его завалило, но мы пытаемся отыскать, каждый день прочёсываем один из туннели. Мама окинула меня придирчивым взглядом, потом едким тоном сказала: "Хорошо, врешь, Ярослав. Вижу, что готовился. Но как, скажи мне, Вы умудряетесь искать потерянный выход, тратя на это 15 минут в день. Вы заходите и вскоре выходите. Ты что, следишь за мной? возмутился я. Кого ты там прячешь, яр? Вместо ответа начала наседать мать. Я видела, как ты туда что-то носишь в корзине. Что там в этой корзине? Мать говорила про кровь, которую из бутылок мы подкармливали новообращённых. Но больше всего меня возмутило то, что мама каким-то образом умудрялась за нами следить, и косье этого не учую. Или учую, но почему-то не сказал. Лучше тебе не вмешиваться, мама. У меня всё под контролем, отчеканил я. Мать уставила на меня полная обиды и непонимания взгляд. Что это значит, Ярослав? Во что ты ввязался? Это как-то связано со смертью Игоря? Нет. Но тебе и вправду лучше в это не вмешиваться. Мама отвела глаза, на какое-то время в комнате повисла тишина. Я было решил, что разговор окончен и хотел уйти, но мама меня остановила. Мне снится один и тот же сон. Я остановился в проходе. Голос мамы меня насторожил, отрешённый и в то же время взволнованный. Что за сон? не поворачиваясь, спросил я. Не знаю, как объяснить. Всё вспышками, без связной между собой вещи, но всё это меня пугает. Я вижу огонь, потом кровь, виселица. Мама запнулась, и я невольно повернулся, посмотрел на неё. Ещё там была моя мать. Она почему-то просила у меня прощения плакала. А потом я видела Кассиана. Он выглядел иначе. Глаза у него горели тёмой. Мама подняла на меня глаза. Знаешь, твой телохранитель пугает меня. Он так странно смотрит. Я бы хотела, чтобы он ушёл. Я молчал, не знал, как объяснить матери, что Кассиан не представляет для нас никакой угрозы. Наоборот, он нас защищает. Мама расценила моё молчание по-своему. Ты сделаешь это для меня, уволиши его. Мне так будет спокойнее. Я подумаю, сказал я и направился в комнату. Долгое время я сидел в темноте и бездумно смотрел в окно, словно бы ждал чего-то. На самом деле, я действительно ждал Косея и периодически взывал к нему мысленно, но он не отвечал. Мне нужно было с ним поговорить. У меня накопилось немало вопросов, и ему пора было дать ответы. Я ждал очень долго, и даже мелькнула мысль, чтобы обратиться волком и отправиться в лес его искать, но я этого не делал. Почему-то чувствол, что там его не найду. Кощей появился словно бы из воздуха прямо посреди комнаты. Его долговязая длинная фигура жутко замерла в темноте, освещаемая тусклым лунным светом из окна. Сейчас он напоминал ту тень слуги Чернобога, которая пыталась меня убить. "Где ты был?" спросил я, вставая и зажигая оиро фонарь. "Мне пора уходить", вместо ответа сказал Кощей. "Что значит уходить?" удивился я, поворачиваясь к нему. Кащей выглядел странно, точнее, выглядел он как обычно, но его обувь меня удивила. Красные сапоги с самоцветами, эдакие червячки, которые Кащей явно были малы. Что происходит? Почему тебе нужно уйти? Уже вслух повторил я вопрос. Время пришло, тьма проявила себя, скоро всё изменится. Я не понимаю. Может, объяснишь? рассердился я. И почему ты мне не сказал, что мама за нами следила? Она ведь почти узнала про новообращённых. Я не всесильный князь. Твоя май для меня недосягаема. Его ответ меня ещё больше запутал, но задать вопросы он мне не дал. По поводу новообращённых не переживай. Я прибрал за собой. И да, я нашёл туннель, который ведёт из поместья, разобрал там завалы, если вдруг пригодится. Я тебе метки на стенах оставлю. Но что ты имел в виду? Ты скоро всё узнаешь и получишь ответы на свои вопросы, резко перебил он меня. Сейчас же мне пора оставить вас. Мы ещё увидимся. Первый раз, когда я исполню твоё желание, и второй, когда ты вернёшь мне мой дух. Я не успел ничего сказать. Кощей едва заметно топнул ногой в красном сапоге и растворился прямо в воздухе, словно его здесь и не было никогда.